Глава 12. Толпа не расходилась. Все ожидали чемпиона, хотя турнир вроде бы закончился, осталось только награждение. Мы соперник так и болтался в воздухе, пуская пено. Рядом с ним ходил Мак и что-то ему выговаривал. А, видимо, читал лекцию о том, что нельзя начинать поединок до команды. Никто из учителей не выходил с ним на магическую дуэль, как там говорили. Может, просто сделали исключение, всё же тут много посторонних людей. Едва мы появились, как парень рухнул на песок, пошевелился, с большим трудом поднялся на ноги и пошатываясь пошёл на своё место, опустив голову. Толпа, увидев меня, разразилась громкими одобрительными криками. Больше всех старались мои друзья. Они что-то мне кричали, но что именно, не было слышно. Только когда она на арену спустился маггистр с несколькими помощниками, все замолчали. «Поздравляю тебя, маг Дагмар из рода лимбитов, с этой знаменательной победой!» Громко провозгласил он. «Можешь заслуженно гордиться своим триумфом. Это очень серьёзное достижение. Твой род ещё раз доказал всей Империи, что лучшие у вас не только бойцы, но и маги. Теперь прими из моих рук заслуженную награду». Мне на шею повесили медальон. Очень качественный и, наверное, жутко дорогой, судя по обилию драгоценных камней на нём. Это было что-то вроде медали за первое место. Предыдущему чемпиону вручили такую же. Не забыли и про золото, в десяти увесистых мешочках. А вот и главная награда. Скупо улыбнулся магистр и повесил на мою левую руку какой-то браслет. Артефакт Для чего он нужен? Тут же уточнил я, рассматривая простенький серебряный браслет. Магистр не ответив, вернулся на своё место. Ладно, потом узнаю. Тут и распорядитель подолголос, мол, дорогие гости, турнир закончился, прошу всех на выход. Я тоже хотел забрать своё золото и пойти к себе, но заметил, что граф направляется в мою сторону, видно, тоже поздравлять идёт. Молодец, хлопнул он меня по плечу. Не по стромил рот. «Слово я своё сдержу. Дом тебе подарю. Твои слуги там теперь будут жить. Кстати, можешь с ними попрощаться. Времени у нас мало. Их скоро выставят за ворота». Граф в сопровождении молчаливого мага, который до этого буравил взглядом мой браслет, направились к выходу. А меня обступили мои друзья. Мы громко порадовались, потом я вручил им почти всё золото. Себе я только сотню золотых монет оставил, мало ли чего. Лар от денег отказывался, но я ему сообщил, что они будут теперь жить в моём доме, а там, может и мебели никакой нет, так что деньги пригодятся. Во мне они просто ни к чему. Егона была непривычно молчаливая, посматривала на меня с какой-то гордостью, что ли. Тоже поздравила, а потом их начали настойчиво подталкивать к воротам. Я видел, что некоторые дворяне ещё общаются на песке со своими отпрысками, а вот всех простолюдинов, неважно, к какому роду они служили, начали поторапливать, мол, нечего тут песок наш топтать. Даже гвардейцы пришли для внушительности. Ирена к этому времени куда-то пропала, поэтому я вместо того, чтобы идти к себе в комнату, направился к наставнице. «Тебя-то я и жду», – улыбнулась она. «Пришёл насчёт браслетика поинтересоваться?» Да, госпожа учитель, кивнул я. Не подскажете, что это такое? А это мой дорогой друг, артефакт. В него ты можешь загрузить несколько заклинаний, а потом отправить их во врага, причём очень быстро и без подготовки. А сколько таких заклинаний можно загрузить и как это сделать? Да просто прочитай нужное и направь ударный на амулет, вот и всё. Неважно какое заклинание, уточнил я. я. Имею в виду, какой мощности? Нет, неважно. Давай прямо сейчас. Только аккуратно. Скорее всего, артефакт рассчитан на три заклинания, так что четвёртое должно быть проще. Разнесёшь мой кабинет, получишь по шее, пригрозила она. Я произнёс заклинание и направил его в браслет, лежащий на столе. Разгрома стола не произошло. "Одно есть", сообщила мне наставница. "Что это? Твои диски?" "Да." Кивнул я, посмотрев на то, как пропала часть пола в кабинете. Заклинание должно было где-то взять материал. Видный испорченный пол не особо расстроил наставница, она с любопытством смотрела на мои действия, как будто видела такое в первый раз. Следующее заклинание было шипами, третье вихрем. А вот четвёртым я выбрал зазубчатые пески. Оно в самом деле не загрузилось в браслет, и в том месте, куда угазило моё заклинание, пол пошёл рябью, как поверхность воды. на которую дует ветер. Забавное зрелище. Всего три, сделала вывод женщина. А у вас есть такой браслет? спросил я. Нет, покачала она головой. Это крайне редкая штука. Мне не довелось я её обзавестись. Да и не нужен он тут. А есть артефакты, которые поглощают больше заклинаний? Есть пять, и вроде бы 10, пожала плечами наставница. Насчёт 10, может и врут. Говорят, что иногда находят в башнях и более мощные. Древние маги умели такие делать, но, скорее всего, это неправда. А, это тоже древний артефакт. Хм, ага, обрадовался, усмехнулась женщина. Это простой артефакт. Его недавно сделали. Где-то у нас в империи имеется мастер, который умеет подобное творить. Думаю, он во дворце императора живёт. Его тщательно оберегают. Это ведь серьёзное преимущество перед врагами. «А как теперь заклинание использовать?» – любопытствовал я. «Просто надень браслет и подумай о заклинании, которые хочешь применить, и всё». «Да не здесь же проверяй, идиот!» – возмутилась наставница. «Проваливай на арену!» «Кстати, браслет у тебя могут украсть. Только теперь другие маги не смогут его использовать. Он к тебе вроде как привязан. Но это не помешает его уничтожить или продать, как безделушку». Получается, а у какого-нибудь скупщика при удаче можно такой браслет найти? Удивился я. Скупщики тоже не идиоты, тщательно проверяют, что к ним попадает. Да и вообще, ну найдёшь-то такой браслет, всё равно использовать не сможешь, так что успокойся. На полигоне я испытал своё новое приобретение, а остался очень довольным, после чего отправился к себе в комнату. Дойти не успел, меня перехватили у самой двери, Ирена дожидалась моего возвращения. "Где ты так долго пропадал?" возмутилась она, после чего схватила за руку и потащила к себе в комнату. Тут уже собралось около десятка девушек, причём две ученицы третьего года обучения были мне знакомы, хоть мы и не общались. Остальные были магичками разных стихий нашего года обучения. "Что за праздник?" спросил я у Ирены, поздоровавшись с присутствующими. "В честь твоей победы", пояснила девушка. "И если бы ты проиграл, то в честь окончания турнира" Я ещё вчера договорилась с поварами, чтобы всё приготовили. Молодец, я. Молодец, подтвердил я. Неожиданно и очень приятно. Садитесь уже за стол, произнесла одна из девушек старшей группы. Её вроде бы Мари зовут. Жрать охота, сил нет. Да и вино я давно не пила. На столе стояли кувшины с вином. Хотя учителя крайне негативно относились к распитию спиртных напитков на территории академии, но Мария всех заверила, что ничего страшного, поворчат, да простят, не первый раз употребляет. В общем, пришлось мне ухаживать за толпой девушек и подливать им вино. Впрочем, вскоре ко мне пришёл помощник. Моя дверь располагалась напротив двери Ирены. Мы услышали, как ко мне кто-то настойчиво стучится. Моя подружка тут же побежала смотреть, кого там принесло. И я отправился следом. Стучались всё же ко мне, а не к ней. Девушка успела увидеть визитёра первой. "Ага", воскликнула она. Алкоголь немного ударил ей в голову, она стала более раскрепощённая. "Пришёл мошенник". За дверью стоял покрасневший Мак огня, тот самый, который мне отверстие в плече сделал. Увидев меня, он отвёл поклон. «Я пришёл попросить прощения за свой поступок», – произнёс он, ещё больше покраснев из-за того, что и остальные девушки высыпали в коридор. «Боги свидетели, не со зла я это сделал, просто немного поторопился». «Да, ничего страшного», – пожал я плечами и тоже поклонился. «Сам с трудом сдерживался, чтобы не атаковать. Проходи, мы тут окончание турнира празднуем». Парень, которого звали Лайном, отказываться не стал, а вскоре тоже повеселел и о чём-то шутил с девушками. Злости у меня на него не было. Может быть, на самом деле случайно всё вышло. У самого руки дрожали перед последней дуэлью, волновался, хотел победить, а не слиться в самый последний момент. Несмотря на то, что утром нужно было идти на занятия, сидели мы долго. Девушки тогда же несколько песен спели, а Мария порадовала нас двумя похабными Такое ощущение, что она тоже из трущёб, как и я. Даже пытался это выяснить, но нет. Из благородной семьи, целая баронесса. Только мы решили расходиться по комнатам, так как уже пора было отдыхать, как в коридоре раздался требовательный крик, учеников поднимали. В комнате сразу же все притихли. Чего это ночью всех будет? удивилась Ирена. Может, случилось что? Наверняка случилось. подтвердила слова подруги Марии. Иначе бы так не долбились, никакого почтения. Тут в комнату Ирены начали барабанить, да и ко мне тоже. Она тут же открыла дверь, и мы увидели на пороге не слугу, который обычно занимался побудкой нерадивых учеников, а одного из наставников. А это что ещё за сборище? Размутился он, а потом принюхался и всё понял. Пьянствоем. Да мы просто немного отметили победу нашего друга. Почти хором загомонили девушки: "О, уже собирались спать эти? Спать вы сегодня не будете", отрезал маг, а потом заметил двух учениц третьего года обучения, которые пытались спрятаться за другими девушками. "А вы тут что забыли?" возмутился он. "Сколько раз вам говорили, чтобы каждый сидел в своём корпусе? Ладно, об этом позже. Быстро все переодевайтесь в дорожную одежду и выходите на улицу, в дорожную, а не в платья. Ехать будете верхом. Куда поедем? Не смог сдержать и любопытства. К сожалению, ответа я не удостоился. Мак пошёл будить остальных за Сони. Мы тут же разбежались по своим комнатам, медлить не стоило. У нескольких учеников, которые не сразу открывали, на требовательный стук наставники вынесли двери заклинаниями. Я быстро переоделся в дорожную одежду и выскочил на улицу вместе с Иреной. Она даже вперёд меня умудрилась переодеться. По пути увидел, как в одной из комнат Мак охаживает ученика Ладонию по щекам. чтобы быстрее сображать начал. Никто не церемонился. Из-за того, что мы не спали, оказались на улице одними из первых. Вся наша дружная компания, недавно такая весёлая, теперь встревоженная, тут же собралась в кучу. Никто ничего не знал. Наставников пока не было, они будили и поторапливали оставшихся учеников. Скорее и остальные начали выходить. Толпа загудела, как встревоженный улей. Если бы не гвардейцы, которых тут находилось изрядное количество, то я бы подумал, что это из-за нас всех подняли. Вышел бы магейстер, ткнул пальцем в нашу компанию и сказал бы что-то вроде: "Вот они, пеньчуги, нарушители спокойствия. Из-за этих негодяев вас всех подняли. А сейчас марш-бросок для хорошего сна, как в армии". Тут уже и слуги начали выводить оседланных лошадей, вероятно, приготовленных специально для нас. а мы ничего не понимали и от этого тревожились ещё больше вдруг враг на пороге и нас с ходу в битву бросят я в подобное не верил но некоторые почему-то были в этом убеждены даже несмотря на то что нам было бы известно о том что к столице империи кто-то подходит а она же находится не на окраине а почти в самом центре вскоре начали появляться наставники которые тут же стали наводить порядок собирая своих учеников вокруг себя при этом щедро раздавая подзатыльники Ученики никак не хотели собираться в кучу, гудели и бродили как стадо баранов. Ирена, заметив свою наставницу, тут же побежала к ней, переговорила и пришла ко мне. "Нор", шепнула она мне на ухо. "В столице?" так же тихо уточнил я. "Нет", покачала она головой. "В Ноксе и окраинах". Про этот крупный город даже я слышал. Он был вторым по важности в империи и находился относительно недалеко. Был таким же крупным, как и столица. Численность людей там также была приличная. Конечно, маги там были, но видно, они не справлялись с бедой, поэтому нас туда и посылают. Тем более окрестные деревни мор тоже уничтожает. Вскоре появился магистр. "Все заткнулись!" рявкнул он. Ученики начали замолкать, после чего маг продолжил: "Вам всем оказали огромную честь" И император лично отдал приказ выдвигаться в Нокс и лечить там больных. К сожалению, начался мор, и он стремительно распространяется по окрестностям. Местные маги не могут с ним справиться. Среди толпы учеников послышались тревожные голоса. «Ну да, Нокс – город большой, а значит, ученики были и оттуда. Вот теперь тревожатся за своих родичей». «Едем все верхом», – продолжил магистр. Это для скорости. Не когда сейчас с коретами возиться. У меня пискнула была одна из девушек, которая стояла в платье. Видимо, у неё не было дорожного костюма. Впрочем, тут таких было около двух десятков. Мне плевать, что у тебя нет дорожной одежды, сообщил магистр несчастный. Есть приказ императора выдвигаться на помощь жителям пострадавшего города. Придётся обходиться как-то так. Знаю, что многие из вас, в основном девушки, не ездили верхами, поэтому вам будет тяжело. Помогайте друг другу, лечите. Сперва первая группа. Он указал пальцем на учеников пятого года обучения, берёт оседланных лошадей и ведёт их к выходу с территории академии. Не выбирайте, берите первую и ждите у ворот остальных. началось шевеление, и минут через 30 я со своими сочниками уже стоял у ворот, где была целая куча всадников и гвардейцев, которые пытались нас выстроить, видно, чтобы легче было контролировать. Вскоре ко мне подъехала Ирина, её наставница подъехала к моей. Девушка воспользовалась моментом. Попросилась тут ехать, сообщила она мне. Ты верхом хорошо ездишь? Не очень, покачал я головой. Больше в фургоне. Само знаешь, откуда я там нет школ верховой езды. Будем друг другу помогать. Обнадёжила она меня. Не думаю, что галопом поскачем. Лошади хорошие, но всё равно быстро устанут. А ехать больше 10 дней. Впрочем, мы же верхом, вряд ли надолго останавливаться будем, возможно, доберёмся быстрее. Скорее крупный отряд выдвинулся, постепенно переходя на рысь. Прохожих в городе не было, скакать никто не мешал. Впрочем, даже если бы и были, впереди расположился головной дозор, который всех разгонит по сторонам. Ехали не только ученики, но и наши учителя, правда, не все. Некоторые замыкали большую колонну, подгоняя соищих. Больше всех от них доставалось тем девушкам, которые были в платьях. Они стыдливо пытались прикрыть свои пантолончики, которые были видны, из-за чего сбавляли скорость и выслушивали в свой адрес много брани. Мне, как выходцу из другого мира, было даже немного смешно. «Панталончики ниже колен, и так ничего не увидишь, а они всё равно прямо на ходу пытаются хоть как-то опустить свои платья ниже». «Хватит пялиться!» Сделала мне замечание Ирена, заметив, что я с интересом наблюдаю за отстающими. «Бессовестный!» Пришлось отвернуться. кого-то может удивить, как это я умудряюсь так хорошо всё видеть в темноте. Мы же уехали ночью. Тут всё просто. У многих гвардейцев, которые нас сопровождали, были при себе очень яркие магические светильники, поэтому вокруг отряда было светло как днём, легко всё можно было рассмотреть. Нужно себе подобную штуку купить при первой же возможности. Едва наш отряд выехал за стены города, как к нам рвануло несколько всадников. За городским рвом стояло несколько отрядов, От них и отделились всадники, которые начали нас стремительно догонять. Гвардейцы их пропустили к ученикам после того, как гости им что-то показали. Это прошло мимо моего внимания. Но, как оказалось, один из всадников искал именно меня и Ирену. Им оказался барон Амбрус собственной персоной. «Господа маги!» – кивнул он нам. «Здравствуйте, господин барон!» – поприветствовали и мы его. «И «Император и род превыше всего!» – сообщил нам барон. Когда прибудете в город, в первую очередь поезжайте в наш квартал. Это приказ графа. Окажите помощь больным, только потом занимайтесь другими. Ясно? Ясно, кивнул я. А как этот квартал найти? Я знаю, сообщила Ирена. Передайте господину графу, что его приказ будет выполнен, если нас отпустят. Отпустят, пообещал барон. Там за вами никто следить не будет, только охрана. В вашем наставником тоже дела найдутся. Приказ императора мы этим не нарушаем. Имеем полное право сначала своим оказать помощь, а потом другим. Не только из рода Лембитов такие ушли, другие тоже заботились здоровьем своих близких. В общем, мы заверили барона, что обязательно выполним приказ графа, и он убыл обратно в столицу, как остальные всадники. А мы продолжили свой нелёгкий путь. А почему он нелёгкий? Ну да потому что уже через час у меня заболела задница. Ещё и ноги умудрился натереть. Вот Ирена держалась намного достойнее меня. Она начала проявлять сильное беспокойство спустя пару часов, заёрзла в седле, начала подкладывать под себя руки, чтобы уменьшить боль. Даже приподнималась в седле, тебя подлечить, спросил я у неё. Да, с благодарностью посмотрела на меня девушка. Сил уже нет терпеть. В результате я оказал помощь ей, а она мне. Так что на какое-то время можно было расслабиться. Боль отступила. впрочем уже к утру мы снова друг друга подлечили остальные ученики тоже помогали своим соседям если кто-то рассчитывал на то что утром нас хотя бы покормят то эти надежды не подтвердились мы даже лошадей напоить не остановились так и продолжали ехать часто переходя на рысь потом замедлялись чтобы подождать отстающих и снова ускорялись в общем торопились изо всех сил лишь к обеду нас соизволили нас скоро покормить да и то только потому что в это время меняли лошадей Это произошло, когда мы проезжали мимо небольшого городка. Сразу же увидели кучу людей и табун лошадок уже под седлом. Естественно, никаких столов или горячих блюд тут не было. К нам метнулись простые крестьяне с копчёной колбасой, рыбой, какими-то овощами или лепёшками и прочим. В общем, ели мы, можно сказать, на ходу. Благо, что воду в дорогу дали, хоть жажда не будет мучить. Как оказалось, нам вручили наш завтрак, обед и ужин. На начале никто останавливаться не стал, так и ехали дальше. Пришлось гвардейцам за нами присматривать, чтобы кто ни на роком не уснул и не упал с лошади. Только двоим не повезло. Хорошо, что оба ехали с края, и идущие следом за ними их не растоптали. Успели свернуть. Я вроде бы крепился, но и на меня начала наваливаться сильная усталость, как и на остальных учеников. Уже больше суток в седле это не шутки. Благо, что к обеду следующего дня мы снова меняли лошадей, хоть остановились и можно было немного походить. Видно, наши наставники понимали, что если мы и дальше будем ехать без отдыха, то у нас начнутся потери. Поэтому, посовещавшись, они решили дать нам несколько часов на отдых. Есть почти никто не стал, хотя такая же бесхитростная еда была готова. Едва нам сообщили об отдыхе, как все сразу попадали на землю. И быстро забыв о своём благородстве, уснули прямо на истоптанной траве. Я тоже быстро уснул. Кстати, лошадям доставались очень приличные. Я хоть и не разбирался в породах, но было видно, что это не простые клячи. К этому серьёзному делу подключили дворян. Они обеспечивали нас хорошими лошадками. Всё же мы сейчас находились в центре империи, а тут, как правило, в основном обживались сильные рода, у которых имелись приличные табуны лошадей. Крестьяне при всём своём желании не смогли бы столько лошадей собрать для нас магов, да ещё и для гвардейцев, которые нас охраняли. Долго нам отдыхать не дали. Вскорь их всех подняли, покормили, опять же очень быстро, и отряд двинулся в путь. Что тут сказать? За время этого путешествия мы основательно выбились из сил, потому что почти не отдыхали. Зато добрались до заражённого района раньше, чем нас ожидали. Что и неудивительно. Движение на дорогах почти остановилось, видно всем было приказано стоять на месте, чтобы не распространять заразу дальше. То и дело вдали от дороги виднелись караваны, даже дворя не стояли на месте. Один решил к нам подойти, когда мы проезжали мимо, да только воткнувшаяся возле его ног стрела, которую отправил один из гвардейцев, быстро заставила любопытного повернуть обратно. Скорее всего, хотел просто спросить о последних новостях. Вскоре начали появляться первые заслоны. Впереди нас скакал головной разъезд, поэтому к нашему прибытию уже всё улаживали, убирали рогатины, чтобы мы могли проехать без помех. Чем ближе подъезжали к городу, тем тревожнее была картина. Уже начали попадаться огаревшие костры, в которых лежали трупы тех бедолаг, которые считали себя здоровыми и пытались выбраться из заражённого района. Только солдаты таких убивали без слов. Это, конечно, довольно жестоко, но как по мне, правильно. И без того огромный участок заражён мором, а прорвавшиеся люди могли запросто увеличить площадь заражения в несколько раз.